Глава 7. Работы, которые не терпят отлагательства, мост через реку Благодарения, лото Кругозора превратится в остров, подъемный мост, сбор зерна, ручей, мостики, птичий двор, голубятня, анагры, упряжка, поездка в порт воздушного шара. Итак, поселенцам острова Линкольна удалось вновь завладеть своим жилищем, не прибегая к заброшенному водостоку и не превращаясь с новых каменщиков. И в самом деле им посчастливилось, ибо в тот миг, когда они уже собирались приступить к работам, стаю обезьяна хватил внезапный и необъяснимый ужас, который выгнал их из гранитного дворца. Быть может, животные почуяли, что им грозит нападение с другой стороны? Только так и можно было истолковать их стремительное бегство. В конце дня поселенцы перенесли трупы обезьян в лес и зарыли. Затем они привели в порядок жилища. Непрошенные гости всё перевернули вверх дном, но почти ничего не поломали. на разжёг плиту и приготовил из запасов, хранившихся в кладовой, вкусный обед, которому все отдали должное. Не забыли и юпа. Он с аппетитом съел кедровые орехи и корнеплоды, которыми его просто закормили. Пенкрофт развязал ему руки, но решил ноги ему не развязывать до той поры, пока не убедится в его послушании. А перед сном Сайрис Смит и его товарищи, сидя вокруг стола, обсудили некоторые планы, которые следовало осуществить поскорее. Самым важным и спешным делом они считали постройку моста через реку Благодарения. Надо было установить сообщение между Гранитным дворцом и южной частью острова. Затем следовало устроить кораль для муфлонов и других животных, которых решено было приручить. Осуществив оба плана, поселенцы разрешили бы самый насущный вопрос, обзавелись бы одеждой. В самом деле через мост легко будет переправить оболочку шара, из которой получится прекрасное белье, а в корале можно будет настричь шерсти для зимней одежды. Сара Смит намеревался устроить кораль у истоков Красного ручья, вблизи горных пастбищ, где было вдобль сочного и обильного корма. Дорога между плато Кругозора и истоками Красного ручья была почти проложена, а когда они обзаведутся более усовершенствованной тележкой, передвигаться им будет легче, в особенности если удастся поймать какое-нибудь упряжное животное. Но если кораль можно было устроить вдали от гранитного дворца, то не так обстояло дело с птичником. На этом наб и остановил внимание поселенцев. И в самом деле домашней птице надлежало быть под рукой главного повара. И все нашли, что нет удобнее места для птичьего двора, чем на берегу озера рядом со старым водостоком. Водяная птица жила бы там на приволье, как и все другие пернатые. Решено было сделать первую попытку и приручить самца и самку скрытохвостов, пойманных во время недавней экспедиции. Утром 3 ноября предстояло приняться за новые работы, за постройку моста, и в этом важном деле должны были участвовать все поселенцы. Они превратились в плотников и, вскинув на плечи пилы, топоры, прихватив клещи, молотки, пошли к берегу реки. Пенкров высказал такую мысль. — А что, если пока нас не будет, дядюшке юпу сбредет в голову втащить лестницу, которую он так учтиво спустил нам вчера? прикрепим к её за нижний конец», — ответил Сайрис Смит. И они привязали лестницу к двум кольям, глубоко вбитым в землю. Затем поселенцы поднялись по левому берегу реки Благодарения и вскоре дошли до первой излученной реки. Они остановились, чтобы проверить, можно ли тут перекинуть мост. Место показалось им удобным. И правда, отсюда до порта воздушного шара, открытого накануне на южном берегу, было всего лишь 3,5 мили. Между этими двумя точками не нетрудно проложить проезжую дорогу, которая соединит гранитный дворец с южной частью острова. Сэр Смит поделился с товарищами планом, который он уже давно обдумал. Осуществить его было очень легко, и он принёс бы огромную пользу всей колонии, План состоял в том, чтобы оградить от внешнего мира плато Кругозора, а обезопасить его от нападения четвероногих и четвероруких. Таким образом, гранитный дворец, трущобы, птичий двор и вся верхняя часть плато, которую предполагалось засеять, были бы защищены от хищников. Выполнить такой проект было довольно просто. И вот каким образом рассчитывал инженер действовать. Плато и так уже было огорожено с трёх сторон – озером и двумя реками – искусственной и естественной. На северо-западе расстилалось озеро Гранта. Берег его шёл от заливчика прежнего водостока до пробоины, сделанной в восточном берегу для спуска воды. Из этой пробоины на севере Плоскогорья низвергался в море недавно созданный водопад. Поток проложил себе путь по склону Кряжа и по песчаному берегу. Достаточно было углубить на всем протяжении русла этой искусственной горной реки, и она станет непреодолимой преградой для диких животных. Вдоль всего восточного края плато от устья этой речки и до устья реки Благодарения защитой служило море. Наконец, на юге плато было ограничено нижним течением реки Благодарения, от ее устья до той излучины, где поселенцы собирались соорудить мост. Таким образом, оставался незащищённым лишь западный край плато между излученной реки и южным берегом озера. Длиной он был около мили и открыт для любого вторжения. Поселенцам надо было вырыть широкий и глубокий ров, заполнить водой из озера, устроив второй водосток, на этот раз в сторону реки Благодарения. Конечно, уровень воды в озере — Из-за этого немного понизился бы, но Сайрос Смит рассчитал, что Красный ручей даст вполне достаточно воды для осуществления его замысла. «Таким образом, — добавил инженер, — плато Кругозора превратится в настоящий остров, окружённый со всех сторон водой, а сообщаться с остальными нашими владениями можно будет благодаря целой системе мостов. Один мы перекинем через реку Благодарения, два мостика мы уже соорудили у самого начала водопада и его впадения в море, и, наконец, мы построим еще два мостика. Один через ров, который, по-моему, следует вырыть, а второй через реку благодарение Итак, если и мосты, и мостики будут подъемными, никто больше не вторгнется на плато Кругозора. Сара Смит нарисовал карту-плато, чтобы яснее растолковать всё это своим товарищам, для которых тотчас же стал понятен его замысел. Они единодушно одобрили его, а Пенкроф, размахивая топором, воскликнул. «Мост прежде всего!» Дело было неотложное. Строители выбрали деревья, повалили их, обрубили ветви, распилили стволы на балки, брусья и доски. Часть моста, прилегающую к правому берегу реки Благодарения, решили укрепить, а его левую половину поднимать при помощи противовесов, как ворота в некоторых шлюзах. Работа, конечно, была сложная, и как бы умело ее не выполняли, времени ушло много, ибо ширина реки достигла в этом месте 80 футов. Забили сваи, на них должна была покоиться неподвижная часть моста, а для этого пришлось соорудить копер. Сваями заменили устой моста, так что он мог выдержать большую нагрузку. К счастью, не было недостатка ни в инструментах, ни в гвоздях, ни в изобретательности. Инженер знал дело, а его товарищи за семь месяцев приобрели много навыков и теперь помогали ему с великим рвением». Нужно сказать, что Гидеон Спилет не отставал от других и даже состязался в ловкости с самим моряком, который никак не ожидал такой прыти от журналиста. Строили мост через реку Благодарения три недели и заняты были только этим. Обедали тут же на месте работы, погода стояла великолепная, поэтому домой возвращались лишь к ужину. За это время все убедились, что дядюшка Юб легко осваивается в новой обстановке и привыкает к своим хозяевам, на которых смотрит с живейшим любопытством. Однако Пенкроф из предосторожности не снял с него всех пут. Он решил подождать, и это было благоразумно, того дня, когда закончится работа и плато станет неприступным, а бегство с него невозможным. Топ и Юб... Подружились и охотно играли вместе, хотя Юб вообще всё делал с очень важным видом. 20 ноября закончили постройку моста. Подъёмная часть, уравновешенная противовесами, легко поднималась, достаточно было лишь небольшого усилия. Между шарниром и последней поперечиной, на которую она обычно опиралась, получался пролёт в 20 футов шириной, а это преграждало дорогу любому зверю. И тут встал вопрос, не пора ли отправиться за оболочкой аэростата, которую поселенцам не терпелось спрятать в безопасном месте. Но чтобы перевести её, необходимо было доставить тележку в порт воздушного шара, а, следовательно, проложить дорогу сквозь лесную чащу Дальнего Запада. На это требовалось время. Нап и Пенкроф отправились на разведку. Дойдя до бухты, они удостоверились, что запас бельевого полотна ничуть не пострадал в пещере, где они его припрятали. Поэтому было решено не прерывать работы и поскорее превратить в остров плато Кругозора. — Вот когда, — заметил Пенкров, — мы наилучшим образом устроим, и птичник, не придётся больше опасаться, что туда наведается леса или пролезут всякие другие зловредные твари. «Кроме того», — добавил нап — «можно будет спахать землю, пересадить дикие растения и подготовить для посева наше второе хлебное поле!» — воскликнул моряк с торжествующим видом. Дело в том, что первое поле, в которое было брошено одно-единственное зерно, дало, благодаря заботам Пенкрофа, чудесные всходы. Он взрастил десять колосьев, обещанные инженером, — И так как каждый колос принёс 8-10 зёрен, колония получила 800 зёрен. И при том за полгода, что предвещало два урожая в год. Из 800 зёрен 50 надо было спрятать про запас из предосторожности, а остальные посеять на новом поле и не менее тщательно, чем первое и единственное зерно. Поле вспахали, затем обнесли прочным забором из высоких остроконечных кольев, так что зверям перебраться через него было бы очень трудно. Птиц должны были отпугивать трещотки и страшные чучела — фантастические творения Пенкрофа. 750 зёрен переселенцы посадили, аккуратно проведя для них бороздки. Остальное должна была завершить природа. 21 ноября Сайрис Смит — стал чертить план рва, которым решили защитить плато запада. От южной оконечности озера Гранта до излученной реки Благодарения. Слой плодородной почвы в 2-3 фута толщиной прикрывал в этом месте гранитный массив. Снова пришлось готовить нитроглицерин, и он произвёл обычные действия. Не прошло и двух недель, как в твёрдом грунте плато удалось проделать ров шириной в 12 футов и глубиной в 6. Таким же способом была сделана ещё одна пробоина в скалистом берегу озера, и вода устремилась по новому руслу, образовав речушку, которую окрестили глицериновым ручьём. Он впадал в реку Благодарения. Как и предсказывал инженер, уровень воды в озере понизился, но почти неприметно. Наконец, чтобы превратить плато в неприступную твердыню, русло ручья, впадавшего в море, порядком расширили, а его песчаные берега укрепили изгородью из двойного ряда кольев. В первой половине декабря поселенцы закончили все эти работы. Плато Кругозора, напоминавшее по форме неправильный пятиугольник с периметром, приблизительно равным четырем милям, было защищено от любого вторжения благодаря водяному кольцу. Декабрь стоял знойный, однако колонистам не хотелось даже на время отказаться от осуществления своих планов. А так как устройство птичьего двора становилось делом неотложным, то они приступили к новым работам. Нечего и говорить, что они предоставили полную свободу дядюшке Юпу, как только оградили плато от внешнего мира. Рангутанг не расставался со своими хозяевами и не обнаруживал ни малейшего желания убежать. Он был замечательно силён, ловок и отличался кротким нравом. Поселенцы, взбираясь по лестнице в гранитный дворец, и не пытались состязаться с ним в быстроте. Ему уже поручали кое-какую работу. Он приносил вязанки дров и таскал камни, оставшиеся после работы на берегу глицеринового ручья. «Хоть он еще и не каменщик, но уже превосходная обезьяна», — шутил Герберт, намекая на то, что каменщики называют своих подмастерьев обезьянами. И никогда еще это прозвище не было так уместно. Птичий двор раскинулся на двухстах квадратных ярдах на юго-восточном берегу озера. Его окружили чистоколом, внутри ограды построили помещение для будущих пернатых жильцов, сараи разделённые перегородками на клетушки. Первыми обитателями стали скрытохвосты. Они скоро обзавелись многочисленным потомством. К ним присоединились полдюжины уток, водившихся на берегу озера. Было тут и несколько китайских уток, у которых крылья раскрываются наподобие веера, а оперение такое яркое и блестящее, что они могут соперничать с золотистыми фазанами. Несколько дней спустя Герберт поймал самца и самку из отряда куриных с длиннопёром, закруглённым хвостом, великолепных хохлачей, которых поселенцы приручили очень быстро. А пеликаны, зимородки, водяные курочки сами явились на берег к птичьему двору, и пернатое население, щебячущее, пищащее, кудахтающее, сначала ссорилось, а потом пришло к соглашению. Птиц становилось все больше и больше, так что за пропитание поселенцев можно было не тревожиться. Сайрис Смит, стремясь завершить начатое дело, построил в уголке птичьего двора голубятню. Туда водворил дюжину тех самых голубей, которые гнездились на высоких скалах плато. Голуби быстро привыкли возвращаться по вечерам в новое жилище и приручить их оказалось гораздо легче, чем их сородичей вяхерей, которые, к тому же, не размножаются в неволе. Наконец, пришло время воспользоваться оболочкой аэростата и сшить из нее белье. В самом деле, хранить оболочку, чтобы, очертя голову, покинуть остров и лететь на шаре, наполненном теплым воздухом над бесконечной ширью океана, могли только люди, доведенные до крайности. А Сайрис Смит — человек рассудительный, об этом он не помышлял. Итак, речь шла о том, как переправить оболочку шара в гранитный дворец. И поселенцы переделали тележку. Она стала удобнее и легче. Повозкой они обзавелись. Надо было найти тягловую силу. Неужели на острове не водилось жвачных животных, которые могли бы заменить лошадь, осла, быка или корову? Никто не мог ответить на этот вопрос. «Право же», — говорил Пенкроф, — «тягловый скот нам очень пригодится, пока мистеру Сайрусу не вздумается соорудить для нас тележку с правым двигателем или даже паровоз. Не сомневаюсь, в один прекрасный день от гранитного дворца до порта воздушного шара пройдет железная дорога с веткой на гору Франклина». И славный моряк, говоря все это, верил в свои слова. «О, воображение, ты всемогуще когда тебя подкрепляет вера. Но не будем преувеличивать, самое обычное упряжное животное вывело бы Пенкрофа из затруднительного положения, а так как проведение питало к нему слабость, то оно и не заставило моряка долго ждать. Однажды, дело было 23 декабря, вокруг раздались крики Наба и громкий Лайтопа. Поселенцы, работавшие в трущобах, побежали в ту сторону, откуда неслись крики, опасаясь, не случилось ли беда. Что же они увидели? Два прекрасных животных забрели на плато, мостики были опущены. Животные, самец и самка напоминали лошадей, скорее, пожалуй, ослов. Они были булавной масти, хвост и ноги белые, а голова, шея, туловище в черных полосах, как у зебры. Животные спокойно приближались, ничуть не тревожась и посматривая умными глазами на людей, которых еще не признавали хозяевами. — Да это анагры! — воскликнул Герберт. — Четвероногие животные, нечто среднее между зеброй и квагой. — А почему не назвать их попросту ослами? — спросил Наб. — А потому что уши у них не такие длинные и сами они изящнее сел или лошадь не всё ли равно вставил пенров и то и другое и тягловая сила значит их надо поймать моряк дополз спрячись в траве чтобы не испугать животных до мостика перекинутого через глицериновый ручей и развёл его а нагры остались в плену как же с ними поступить захватить силой и заставить ходить в упряжке нет было решено так пусть Несколько дней свободно побродят по плато, заросшему травой. А за это время около птичьего двора под руководством инженера будет построена удобная конюшня. Если анагры забредут туда, они найдут мягкую подстилку и пристанище на ночь. Таким образом, поселенцы оставили красивых животных на свободе и старались не подходить к ним близко, чтобы не вспугнуть. Не раз, однако, казалось, что анагры стремятся убежать, что им, привыкшим к вольным просторам и лесным чащам, тесно на плато. Поселенцы видели, как они пытаются выйти за непреодолимую преграду — водное кольцо. Как с пронзительным ржанием скачут по лугам, а затем, успокоившись, целыми часами смотрят на огромные леса, в которые им никогда не вернутся. Поселенцы изготовили упряжь, и постромки из растительных волокон, а через несколько дней после того, как поймали анаграф, не только смастерили повозку, но и провели прямую дорогу и прорубили просеку через лес Дальнего Запада от излученной реки Благодарения до порта воздушного шара. По ней можно было проехать на повозке. И вот в конце декабря в первый раз попробовали запрячь анаграф. Пенкрофу уже удалось приручить животных. Они сами подходили к нему, ели из рук, подпускали к себе. Но стоило только запрячь анагров, как они встали на дыбы. С ними едва удалось справиться. Впрочем, они скоро покорились свои участи. Вообще анагров не таких строптивых, как зебры, часто запрягают в горных местностях Южной Африки. Они прижились даже в относительно холодных поясах Европы. В тот день все колонисты, кроме Пенкрофа, шагавшего впереди Анагров, взобрались на повозку и поехали в порт воздушного шара. Нечего говорить, что их изрядно трясло на неровной ухавистой дороге, но все же повозка добралась до места благополучно. И в тот же день поселенцы погрузили в нее оболочку и различные части аэростата. В 8 часов вечера повозка переехала по мосту через реку Благодарения спустилась по ее левому берегу и остановилась у моря перед гранитным дворцом. анаграф распрягли, отвели в конюшню, а Пенгров перед тем, как заснуть, так громко вздохнул от удовольствия, что многоголосое эхо откинулось во всех уголках и закоулках гранитного дворца.